Дарину поразило, как быстро и аккуратно каждой девушке выдали бейджи с именем и номером, надели опознавательные браслеты и показали место проживания. Общие комнаты смутно промелькнули перед ее взором, но количество полок в библиотеке она все же отметила. А вдруг тут найдутся книги под качество? В мастерские кандидаток не повели, но мисс Вайс упомянула, что в здании есть комнаты для занятий магией, спортом и рукоделием. На двери комнаты, отведенной Дриаде, был тот же номер, что и на карточке – 9. Остальные девушки зазвенели ключами других номеров. Рядом с Дриадой очутилась яркая брюнетка с темными глазами и смуглой кожей. От одного ее взгляда по коже чуткой лесной жительницы пробежал мороз. Дарина поспешно вошла в комнату и с облегчением закрыла дверь. От впечатлений гудела голова. Вещей у нее было мало, так что она быстро закинула их в шкафчик, заживала припрятанную в узелке колбаску и, перебрав каждый лоскуток, решила остаться в том, в чем пришла. Теплая стеганая юбка, вышитая блузкой длинный жилет. Тепло, скромно и нарядно. Прямые светлые волосы Дриада по привычке подобрала ярким платком, но не пряча лицо, а наоборот подчеркивая его точно на праздник. Пока Дриада возилась, причесывая волосы и правильно подвязывая платочек, в коридоре раздались голоса. Она любопытно высунулась за дверь. Оказалось, настало время ужина, и девушек ждали в столовой. Короткий спич наставницы Дриада выслушала молча. Есть уже хотелось, но аппетитные запахи от блюд не вдохновляли ее совершенно. Дарине хотелось мяса, или хотя бы любимых сосисок. Но на столе красовался крем-суп из грибов и овощей, куриные грудки с рассыпчатым рисом и фрукты. Ни бочек, ни десерта не полагалось. Запивали все простой водой. Проживав пресную грудку с грибами, дряда заскучала, поэтому на медосмотр пошла первой. Осмотр специалистов не был для нее новинкой. И отец, и мама водили дочку на прививке, Показывали специалистам и даже вели дневник, в котором отмечали ее рост, вес и успехи в развитии. В деревне на это смотрели проще. И за последний год девушка ни разу не была у врача. Вежливые мужчины и женщины быстро разделили кандидаток между собой. И вскоре все девушки оказались заняты. Уныло ожидать в коридоре не пришлось никому. Дриада шла первой и, к собственному удивлению, не задержалась нигде. Стоматолог лишь одобрительно мурлыкал, изучая ее рот и делая пометки в карте. Невролог, улыбаясь, постучал молоточком по коленям и восхищенно показал большой палец. Хирург долго крутил, пытаясь обнаружить шрамы, травмы или хотя бы подозрительные родинки. И, наконец, прямо спросил, чем болела в детстве. Услышав, что ничем, отправил к иммунологу. Этот врач долго и подозрительно изучал анализы кандидатки, а потом неохотно написал заключение. Здорово. Утомившись осмотром, девушка добралась до своей комнаты и, упав на кровать, вновь принялась думать об эльфе. Вспоминала взгляд его зеленых глаз, светлые локоны довольно длинных для мужчины волос, стать и утонченное изящество движений. Ей казалось, что теперь все в своей жизни она делает для него. Расчесывает волосы, заплетает косу, расправляет край юбки, начищает сапожки, щегольски повязывает платок. Засыпая, она мысленно послала ему воздушный поцелуй и засмеялась. Он привиделся ей такой же красивый, но не в теплом плаще, а в просторной серой рубахе, перемазанной красками. Она помахала красавцу-мужчине и уснула, качаясь на зеленых волнах шумящего под ветром леса.